Второе. Проходя через нигилизм, мы усваиваем наше предание. Беспокойство означает, что мы ощущаем наличие нигилизма как познанную нами возможность. Нам известен распад значимых норм, известна бездна, разверзающаяся перед нами, если больше ни вера, ни общее самосознание не связывают народа. Немногие обладают таким опытом уже со времени Ницше. Некоторые с 1933 года, другие обрели его позже, и сегодня вряд ли есть какой-либо мыслящий человек, который бы им не обладал. Быть может, мы приходим сегодня туда, где говорит то, что говорило всегда в критические мгновения истории, и что оттуда сообщают нам люди. Нигилизм? как движение мыслей, как исторический опыт становится переходом к более глубокому усвоению исторической традиции. Ибо нигилизм был испокон веку не только путем к истокам. Нигилизм столь же древен, как философия, но и водоразделом, в котором должно было оправдать себя золото истины. В философии самого начала есть нечто такое, что превзойдено быть не может. Во всем преобразовании состояния человека и задач, существования, во всем прогрессе наук, во всем развитии категорий и методов мышления речь идет о том, чтобы в новых условиях, новыми средствами, быть может, с большими возможностями и с большей ясностью открыть вечную истину. Сегодня при доведенном до крайности нигилизме наша задача вновь увериться в этой вечной истине. Это предполагает усвоение предания, не внешним образом, не просто изучая ее, а внутренне приобщаясь к ней как к собственному делу. Для этого необходимо отказаться от идеи прогресса, уместной в науках, и от орудий философского ремесла и обратиться к подлинной философии. Неправильным было представление, что последующие… лучше предшествующего и уничтожает его значение, и что оно в качестве ступени дальнейшего прогресса сохраняет лишь исторический интерес. Новое, как таковое, неправильно считается тогда истинным. В открытии этого нового чувствуют себя в апогее истории. Такая позиция была часто свойственна философам последних веков. Они каждый раз считали, что новым преодолели все существовавшие в прошлом, и только теперь начинают развивать истинную философию. Такова была позиция Декарта при всей его скромности, и с наибольшим правом на это позиция Канта, с полной уверенностью это, проявилось у так называемых немецких идеалистов Фихте, Гегеля, Шеллинга, затем вновь у Ницше, а за трагедией последовала сатира. когда в 1910 году в первой тетради Логоса Гуссерль опубликовал статью о философии как строгой науке, в которой он в качестве самого значительного, ибо последовательного, представителя своей области, установил окончательное обоснование философии, то мнения разделились. «Гуссерль. Философия как строгая наука». Логос тысяча девятьсот одиннадцатый год. Книга первая.